Глава 24. Обман Они отправились к П-12 после долгих приготовлений. Принца сначала хотели не брать, но потом передумали. Все-таки он как отдельная боевая единица, а не только грузовой транспорт. Плюс неоднократно выручал в критических ситуациях. Так что негласно, он четвертый член отряда. Немного вредный, но надежный. Их команда выдвинулась в путь и прошла все опасные участки напрямки. Если кто-то и выжил за красной чертой, то сейчас дорога каждая минута. Им даже не приходилось останавливаться. Саймон сам уничтожал ледяной магией всю мелкую шушеру, либо примораживал к земле, а отряд шел дальше. Пару раз пришлось делать крюк, потому что узкую щель вместе с вараном не проползти. Но зато без стычек добежали к концу дня до П-12. Там уже суетились воинские формирования Андервуда и согнанные рабочие крайних. Мутанты разбирали завалы, повсюду сновали пятиметровые вораны с прицепами, наполненными строительным мусором. Бригадиры раздавали команды. На окраинах надсмотрщики слизней следили за полевыми вольерами и распоряжались живностью, направляя кислотных зверушек рассасывать проблемные места. Входы охраняли формирование южной базы красных плащей. Наверное, тему хотят замять, чтобы не получить люлей из центра. «Такой просчет в обороне могут воспринять как слабость. Они добрались раньше срока, поэтому подошли к главному. Нам нужно место под ночлег, 3-4 часа поспать и потом отправляемся. Вот документы». Саймон передал свернутую бумажку, достав ее из внутреннего кармана. «Вас прислал командир Сомс?» Удивленно спросил угловатый мужчина. Его квадратный небритый подбородок в сомнении двинулся влево. Но возражать или задерживать их он не стал, когда получил утвердительный ответ. Переночевали в сохранившемся домике на окраине. Жаба не дотянулась до сюда, либо ей было лень доламывать остатки. По донесениям, выживших колонистов не осталось. Монстр всех уничтожил, либо покалечил до такого состояния, что слизни с копом напали и растворили коллег. Принц остался охранять вход. И расседлывать его не стали чтобы сразу после сна отправиться в путь. Саймон потратил ману, да и остальным участникам марш-броска стоило отдохнуть перед неизвестной угрозой. Выглядело все это как, закрыл глаза и тут же открыл их. В голове немного гудело, но в целом отдых охватило. Сенсей уже сидел как китаец, подоткнув ноги, и о чем-то думал. Последним проснулся Соня Ганс, разлепливая один глаз и не понимая, что происходит. Умывшись холодной водой, они пошли дальше. Престоял путь в два дня. С каждым шагом Ник все больше сомневался, что там кто-то остался в живых. Но бывает всякое, поэтому он помалкивал. Скорее всего, капитан Сом совсем с другой целью запрякал. запряках. Это больше разведка с боем. Если ему удалось завалить жабу, значит, сквад вполне может выжить за красной чертой и рассказать, что там творится. Стало быть, у юга появится отговорка. Почему они потеряли П-12? Этот мысленный политический пазл сложился сам собой. Ведь и правда, скрыть уничтожение такой колонии не удастся. А так, у Сомса есть последний шанс добыть заветные сведения для Андервуда и прикрыть свою жопу. По словам Саймона, у республики давно не было прорывов в этом направлении. Либо они потеряли надежду, либо решили сосредоточиться на внутреннем развитии наплевав на мечты предков выбраться отсюда. За два дня они почти никого не встретили, потому что здесь уже прошли орды военных и все вычистили. Такое бывает перед крупными проверками. Значит, Ник прав. Судьба южного отделения мясников сейчас висит на волоске. Понимал ли это Саймон? Скорее всего, да. Ведь он всей душой ненавидел бывших коллег, и из-за этого чуть не вышел из себя загнанный Сомсом в угол. Отступать уже поздно. Странно сложилось, что интересы Ника и его врагов совпали. Для него это был риск ради будущего развития, а не ради каких-то военных чиновников. Метрах в пятистах от злосчастной черты они зашли в узкий проход, где их встретила охрана из двух красных плащей. Опять проверка документов, и троицу пропустили дальше. Здесь уже работали ребята посерьезней. Обычных магов раз-два и обчелся. И то это походные лекари или алхимики. Последние занимались починкой и заправкой артефакторного снаряжения. Ник потрогал кулон против болевого симптома и удостоверился, что амуниция везде сидит как надо. Попрыгал то на одной, то на другой ноге. Огнеупорный костюм не сковывал движение. На глаза надел покоцанные очки ночного видения. За лагерем они еще немного прошлись по коридорам пещер. Темнота жуткая и ни одного звука что очень напрягало. Принца оставили под присмотром военных, так что Саймон спешился. А вот впереди всех послали именно Ника. Его антимагический щит, в случае чего примет на себя неведомую угрозу. Какая бы там магия ни была, он сможет пережить внезапное нападение, а вот остальные нет. Так что он в каком-то смысле пушечное мясо, ну или приманка. Добравшись до входа в пещеру, Ник смазал ладони заживляющим лекарством внутри массивных кастетов. По рукам разлилась сила. Кровь наполнила поддерживаемые магией мышцы. Момент волнительный. Но он больше переживал сам факт этого шага вперед. А когда они уже прошли метров двести, то перестал воспринимать происходящее как нечто выдающееся. Они просто в неизведанной пещере. Нужно быть начеку. Туннель сузился до неприятного для принца состояния. Но Варан справился. Он был на леске без грузового обвеса. Команда оставила его на последнем посту. В случае драки веревочная конструкция не будет мешаться животному. Ник не пожалел, что приобрел очки. Также они надели противогазы, купленные Гансом. Сенсей их почему-то называл наморниками. Да и не только он. Воздух в респираторе очищала смесь емировой руды, угля и каких-то трав. Береженного Бог бережет. Есть в длинных сетях пещер такие зоны, где без этого оборудования никак. Газ мог убить исследователей совершенно незаметно, ведь не все они специфически пахнут. Это в канализации Андервуда глубоко под землей стояло жуткое вонище, и туда никто никогда не спускался. А в других местах газ был невидимым убийцей. Кстати, в крысиной яме на самом дне тоже не фиалками пахло, и там жили совсем уж деградировавшие особи. Без опасно, тут же отравишься. Но желающих совершить такое туристическое турне стремилось к нулю. Ник отлично видел своды пещеры и каждый ее уголок. Очки работали как надо. Но в какой-то момент, где-то на третьем километре, у него заребило в глазах, и он поднял руку, останавливая товарищей. Они шли позади него в десяти метрах. Для того же Саймона, в случае чего, плевая дистанция. Все остановились. «Что там, Ник?» Он помотал головой, как бы развеивая наваждение. Затем сделал шагов пять и снова остановился, прислушиваясь к ощущениям. Случилась критическая вещь. Очки внезапно запотели изнутри. Сердце застучало, как бешеное. Ему срочно нужен был визуальный контакт. Вдруг какая тварь выбежит из-за угла. Но следом стал пропадать слух. Было ощущение, что к нему обращались. Руки, коснувшиеся медного покрытия артефакта, утратили осязание. Но когда он по памяти снял-таки прибор ночного видения, то растерялся, даже на секунду зажмурился. И было из-за чего. Ему в глаза слепило яркое солнце, в руках черные пластиковые очки, а голой спиной чувствовался песок и шум накатывающих волн. «Он что, снова в старом мире?» Когда глаза привыкли к ярко-синему небу и нормальному природному освещению, Ник узнал это место. Они любили проводить здесь время с семьей. Он, Саша и его дочурка Кити. Так-то она, Катя, просто требовала называть ее этим кошачьим именем. Со временем все привыкли. Ощущения были настолько реальны, что Ник чувствовал мокрый песок между пальцев. Рука сама собой взяла горсть и медленно рассыпала струю песчинок. Странно, если это галлюцинация, то со всеми типами чувств. Из одежды на нем были только черно-синие шорты. Похоже, его забросило на пустующую часть пляжа. Народ был виден вдалеке, но он точно знал, что это тот самый курортный городок, где они когда-то отдыхали. Ник пошел навстречу людям, не обращая внимания на накатывающие обрывки волн, лижущих стопы. В какой-то момент он понял, что это может быть правдой. Вдруг ему приснилась эта чернуха с Андервудом и гибелью. Чтобы это выяснить, Ник побежал. По песку босиком сложновато, но ему не терпелось подтвердить свою догадку. На оживленной части пляжа он уперся в коленки и отдышался. Да, форма у него здесь не ахти. Оглядываясь по сторонам, он искал нужный ему шезлонг. И когда увидел жену с дочкой, застыл, пораженный беззаботной картиной. Кити дурачилась солнцезащитным кремом. И мазнула капельку себе на нос. Когда Саша это увидела, то засмеялась и заметила его. Ник, иди посмотри, что она учудила. На ватных ногах он подошел и упал коленями прямо в песок. Папа, ты чего? Он взялся руками за ее хрупкие плечики и заставил повернуться вокруг собственной оси, внимательно изучая каждый сантиметр такого знакомого, родного любимого создания. За это ты должен немедленно восхищаться мной. Она кокетливо повернулась кругом, а жена прыснула. но потом заметила напряженное выражение лица Ника и спросила. «Ник, все в порядке?» У него ком в горле встал. Он взял лицо в ладони и опустил голову на песок. Злость так сильно перемешалась с горем, что весь этот клуб эмоций накатил с удвоенной силой. «Как? Как ты посмел, тварь?» «Ну вот, папа дурачится. Вставай, ты чего?» Саша присела рядом с ним и положила руку на плечо. «Ник, тебе плохо?» «Теперь да». Он сам не узнал свой голос, а затем, взяв волю в кулак, резко встал, ударил под дых проходившего мимо мужичка и прописал ему коленом в лицо. Все тут же подскочили с мест. Кровь, детский крик, маты со стороны мужчин, расширившиеся глаза Саши и затем ее гневное выражение лица. «Что ты творишь?» Она присела рядом с хныкающей дочкой, но Ник ткнул в них обеих пальцем, хотел что-то сказать, но замолчал, сильно сжав зубы. Слова никак не могли вырваться из его рта. Он схватил мужчину, опустившегося на колени, за длинные волосы. Саша снова задала вопрос. «Что он тебе сделал?» Окинув взглядом округу, Ник потащил почти не сопротивляющуюся жертву к шезлонгу жены и увидел початую стеклянную бутылку лимонада. Дальше он со всей дури вмазал по голове мужику, и тот потерял сознание. Удар за ударом Ник превращал еще недавно беззаботное лицо в кусок мяса. «Папочка, прекрати!» Он распрямился и вдохнул соленый воздух. Все были в шоке от происходящего. Но Ник просто встал и неожиданно кинул свое оружие, стоявшего позади пузатого отдыхающего. Незнакомец лет сорока ойкнул и покачнулся, хватаясь за голову. Окружающие закричали, и, как стая напуганных овец, бросились во все стороны. Только дочь с женой продолжали пялиться на него. У нее! У нее не было родинки на левом плече! Выпускай меня! Или я убью его! Он подбежал к своей новой жертве и сделал подсечку. Пара прыжков на голове толстяка и тот обмяк. Казалось, он бьет грушу, постепенно впечатывая эту физиономию в песок. Я убью всех! «Но не буду здесь жить». Ему не хотелось смотреть в сторону симуляций родных. Даже осознавая, что они не настоящие. в его груди поднимался этот предательский росток недоверия. А вдруг правда? Но он слишком рационально мыслит, чтобы в это поверить, хоть и очень хочется. Повернуться все же пришлось. Пространство вокруг затряслось, как от землетрясения. Небо заволокло тучами. А поднявшийся ветер сорвал сразу три пляжных зонта, Лежаки тоже смело. Ника опрокинулась чудовищной силой назад. Его так называемая дочь встала и задергалась на нечеловеческих судорогах, видоизменяясь на глазах. Череп вытянулся вперед, из него прорезался рог посередине. Потом раздвоился и полукругом сошелся позади. Привычный человеческий нос исчез, а из выпятившейся вперед челюсти один за другим вылезали клыки. Размеры этой твари росли так стремительно, что ему пришлось убегать, чтобы не задавило нарастающей массой. Когда он остановился, то увидел десятки тонн мяса, нависшей над ним, и синие глаза демона. Картинку дернуло, словно от зажеванной пленки в магнитофоне. Кстати, что это? Слово интересное, вроде бы знакомо. Мерцания стали чаще. Монстр разъявил пасть с диким ревом, заложившим уши. Ник закрыл глаза и, когда открыл, увидел перед собой каменный пол. Сознание потихоньку пришло в норму, он снова в пещере. Весь вспотел, сердце готово выпрыгнуть из груди, но реальность вернулась. «Ник, он очнулся!» – послышался голос Ганса. «Не выходи туда!» – приказным тоном сказал Саймон. «Что с тобой было?» Ник поправил очки и встал. Руки еще немного тряслись, но, похоже, это был мощный морок застилающий сознание. Если бы не его подозрительность и внимание к деталям, он бы застрял в иллюзорном мире, не контролируя собственное тело. Его блондинок раздавило на заднем сиденье грузовиком, когда они стояли на светофоре. Водитель «Камаза» смел две легковушки в лепешку, но смог остановиться на третьей. Ник сидел впереди, а вот девчонкам не повезло. Все, что ему надо было сделать, это вдавить гашетку в пол но он растерялся и промедлил. Эти события тоже произошли летом. Но на том пляже они отдыхали всего один раз, когда Китти было восемь лет. В случае с трагедией ей только исполнилось 12. В сознании смешались два временных промежутка, и ее возраст не соответствовал дате происходящего. Плюс тварь, что это сделала, схалтурила с родинкой. Благодаря кошмарам Ник не смог забыть, как выглядит его дочь как это бывает с людьми по прошествии долгих лет. Сны всегда запоминались поразительной точностью, а реалистичность дразнила, словно он рядом, стоит только дотянуться. Это единственное, что так долго поддерживало его. Поэтому Ник так разозлился, когда им попытались манипулировать столь наглым образом. Вспышка гнева помогла разорвать иллюзию, иначе бы он не знал, как сделать то, что сделал. В том мире он хотел убежать от себя, попасть к родным, но вместо этого его занесло в странное место под названием Андервуд. Судьба посмеялась над его попыткой. «Осторожно, тут какая-то тварь лезет в сознание», ответил Ник и стал искать взглядом источник заразы. А еще он заметил, что находился гораздо дальше от ребят, чем был в самом начале. Кастеты валялись в трех метрах, значит, он двигался в состоянии галлюцинаций. Они не просто попал в транс. Возможно, в этом и проблема. Попавшие сюда отряды разведки разбрелись по пещерам, застряв в собственных мирах, где получали самое желаемое. Убить человека в сомнамбуле не составит сложности даже зубастому червю. Нужно срочно найти тех, кто еще бродит по этим коридорам. Он представил картину смерти от голода и недостатка воды. По сути, пещерам даже убивать не надо. Жертвы сами окочурятся со временем. Прошло уже две недели, мастера душ более выносливы, чем обычные люди, благодаря резервам сосуда, так что есть шанс кого-то отыскать. Штука, вызывавшая смещение реальности, может быть как газом, так и заклинанием. Только вот на них надеты средства индивидуальной защиты, и без сомнения у красных плащей тоже они имелись. Все-таки это проделки монстра. «Где же ты прячешься, мелкая гадость?» «В размерах он не ошибся». Рассматривая углы и потолок, Ник прямо над собой увидел упирающий бугорок, замаскированный под молодой сталактит. Только вот одна неувязочка. Конкретно здесь потолок не размывало водой. Пол в этой пещере внешне смахивал на ледяное покрытие. Он был ровным, зеленовато-синим отливом. А по стенам волнистыми бугорками распространялся кварцит. Выглядело, будто это застывшее на фотографии море. И насколько Ник помнил, Эта порода имеет низкую проницаемость воды. Тут было сухо. «Тварь на потолке!» Показал Ник пальцем. «Вон тот бугорок!» Похоже, едва заметный выступ покрывал территорию под собой. Монстр-ловушка тут же получил серию из трех ледяных выстрелов от Сенсея, даже не успев пискнуть. Его тельце размером с пивную кружку грохнулось на плоский пол и больше не шевелилось. Ребята облегченно подошли. Ганс мечом перевернул ставшую безобидной жирную амебу и с интересом разглядывал присосочный аппарат, которым она цеплялась за стены и перемещалась. «Их не могли обнаружить, потому что каждый раз дрянь пряталась в разных местах», – предположил Ник. «Будьте осторожней с этой штукой». «А что там было?» – кинул на него взгляд Ганс. «Похоже, нападение нейрогадости внешне до сих пор на нем отражалось». Он почти пришел в себя, но ощущения были настолько реальными, что пробирало до жути. А ложное чувство вины за то, что напугал дочь, все еще беспокоило его. Хоть и понятно, то был фантом, но осадочек остался. «Когда ты заступаешь в зону действия и заклинания, то попадаешь в иллюзорный мир. Тот самый, где больше всего счастлив», — ответил Ник. «А что ты видел? Иногда у Ганса выключалось чувство такта» как ты молчишь и не задаешь тупых вопросов. В общем, выбраться оттуда самостоятельно практически нереально, так что сейчас повнимательней, будем идти так же. Я должен справиться, но лучше сразу находить этого говнюка. мёбовидный урод мог мимикрировать под цвета стен, но теперь они знают, как с этим бороться. «Хорошо, тогда действуем», – подвел итог Саймон, и отряд спешно отправился вглубь сухой пещеры. Ведь когда знаешь, что тебя ждет, уже не так страшно.